Дина Д. «Ненависть или нежность?» Глава первая. Наша встреча была подстроена. С самого начала я знала, как он должен был выглядеть, хотя ни разу не видела этого мужчину вживую. Высок, широко плеч, на мощном запястье дорогие часы, а в глазах стальной блеск. Все именно так, как я и представляла. Эти мужчины живут строго по прямой, слишком уверены в себе, слишком зациклены на успехи, слишком безупречны и предсказуемы. Они, четко видят цели и идут к ней жестко, решительно, неумолимо. Очень сложно подобраться к подобным людям, залезть под кожу, раскачать их на губительные эмоции, заставить совершить ошибку. Но пока мне это удавалось. Я умела незаметно внедриться в их расписанную по минутам жизнь, чтобы заразить подобно болезненной лихорадке. Рядом со мной по их хребту пробегал острый озноб. Их хладнокровные сердца щемило от непривычной нежности. Они сами не понимали, что с ними происходит. Любовь? Вряд ли. Скорее, звериное желание обладать, перемешанное со спрятанной глубоко внутри потребностью в бескорыстном женском тепле. Я дарила им это сполна. Николай, мой босс, говорил, что я гармонична и, естественно, в своих наигранных чувствах. Когда мне нужно было соблазнить мужчину, я без труда вживалась в роль. Мне даже казалось, что я абсолютно искренна, когда с нежностью смотрела в глаза, целовала в губы и шептала ласковые слова. На тот момент все было почти по-настоящему. Но стоит мне выполнить свое задание, получить нужную информацию или сорвать крупный контракт, как внутри меня словно вырубался свет. Равнодушно, без всякого сожаления, я уходила из жизни очередного мужчины. Бывало, они искали меня и хотели вернуть, бывало, ненавидели и угрожали, но внутри меня ничего не ёкало. Для меня ничего не значили ночи, полные страсти. Мое сердце не трогали злость, боль, уязвимость в мужских глазах. Наверное, я моральный урод. Я никогда не любила, и молю Бога, чтобы этого со мной не произошло. Это слишком больно и утомительно. Зачем зацикливаться на одном человеке, делиться с ним своих демонов, становиться беспомощной и беззащитной, когда можно просто жить дальше и радоваться каждому прожитому дню? Подождав, пока проход в самолёте освободится, я медленно прошла к своему месту. Николай заранее подсуетился, чтобы я сидела рядом с этим сероглазым надменным бизнесменом Глебом Поляковым. Кто бы сомневался. Моему боссу позарез нужно было прижать этого человека. Николай дал мне это задание, хотя мы договаривались, что на год я ухожу в заслуженный отпуск. Пришлось заломить тройную цену. К первой встрече я подготовилась основательно, как, впрочем, и всегда. Серая юбка-карандаш, ниже колена, изящно подчеркивала мои женственные изгибы. Ремешок перехватывал узкую талию. Бежевая блузка из мягкой ткани деликатно обрисовывала упругую грудь и хрупкие плечи. Две расстегнутые пуговицы целомудренно демонстрировали тонкие ключицы. Мужчин всегда привлекала моя хрупкая беззащитность, плавность движений, задумчивость в глазах. «Ты как будто не из мира, постоянно витаешь где-то» с досадой говорил мне бывший, покрывая мое тело жгучими злыми поцелуями. Может, моя загадочность и невозможность удержать и привлекали их? Я не задумывалась над этим. Действовала интуитивно, оставаясь самой собой. «Извините, я присяду?» — тихо спросила я, в голосе ни капли кокетства. «Этого типа просто так не проймешь. Такие чуют дешевые фальжи за километр». Внимательно изучающий взгляд пробежался по мне сверху вниз и назад глазам. «Прошу», — лениво ответил Глеб. Мужчина встал, чтобы пропустить меня на место возле иллюминатора. Даже на каблуках я доставала ему лишь до плеча. Идеально подогнанный пиджак не скрывал массивной подтянутой фигуры, движения размеренные, в каждом повороте головы скрытая мощь и непоколебимая уверенность в собственных силах. Мужчина насмешливо наблюдал, как я пытаюсь протиснуться через его тушу к дальнему сиденью, хоть бы сдвинулся немного. Шкаф. Так и хотелось со всего размаху наступить каблуком на мужской ботинок. Но на моем лице не проскользнуло ни единой эмоции. Я села на свое место и, не обращая внимания на соседа, достала электронную книгу. Глеб Поляков скользнул взглядом по моим обтянутым юбкой и бедрам и снова уткнулся в свой ноутбук. Ну что ж, тем интереснее. Я любила сложные задания, когда мужчину приходилось приручать постепенно, шаг за шагом, как дикое своенравное животное. Да, я рисковала. Мне запросто могли перегрызть шею, но зашкаливающие адреналины, острые ощущения, что ты живешь и твоя кровь бурлит, перевешивали страх и благоразумие. Рейс до Москвы был непродолжительным. Два часа. За все это время мы с Поляковым не обмолвились и словом. Меня это не напрягало. Я и не надеялась, что мужчина, увидев меня, тут же растает и примется ухаживать. Глеб Поляков уже давно не был юнцом, способным потерять голову из-за женщины. Ему было 38 лет, и в свои годы мужчина сумел построить крупную строительную компанию, причем без чьей-либо помощи. У него не было богатеньких родственников или влиятельных друзей. Всего Глеб добился сам. Я была удивлена, когда из досье узнала, что Глеб Поляков вместе со своим младшим братом Русланом вырос в детском доме, достойного уважения. И теперь я в полной мере осознавала, что должна обвести вокруг пальца жестокого, расчетливого, хладнокровного мужчину и заставить его поверить в то, что он влюбился в меня по уши. Стюардая со знаками показала пассажирам, что нужно пристегнуть ремни безопасности, мы шли на посадку. Глеб что-то быстро допечатал и резко захлопнул ноутбук. В это время я уже убрала свою электронную книгу в сумку. Достав из кармана гигиеническую помаду, я слегка прошлась ею по губам. Пальцами распределила увлажняющее средство. Боковым зрением я видела, что Глеб пристально следит за моими движениями. Я вернула помаду на место и, убрав сумку, откинулась на спинку кресла. Мой взгляд был устремлен в иллюминатор. Мужчина помедлил, но все же наклонился ко мне, обдавая дорогим одеколоном, и на ухо тихо проговорил. «Я бы хотел увидеть, как на тебе смотрится ярко-красная помада». Я повернула голову и в упор посмотрела на соседа. Наши лица были непозволительно близко, но никто из нас не хотел отступать. Глядя в иронично прищуренные серые глаза, я ровно проговорила. «Предпочитаю более спокойные тона». Усмешка тронула мужские четко очерченные губы. «Не так часто он улыбается», — подумала я и тут же представила, как целую эти губы, медленно провожу по ним языком. «Нет, Алиса, слишком рано», — остановила я себе. Излишняя горячность и нетерпеливость могли все испортить. «Жаль», — почти равнодушно произнес Глеб. По мере приближения самолета к взлетной полосе Глеб Поляков неуловимо менялся. Он подобрался и стал, будто еще шире в плечах. Его взгляд заледенел, между брови пролегла суровая складка. По выходу из самолета мужчину ждали многочисленные встречи, важные переговоры и принятие трудных решений. Мысленно он уже с головой погрузился в работу, и необременительный флирт с лишь слегка всколыхнул его сознание, не затрагивая глубинных слоев. Но очень скоро Глеба Полякова ждал штормовой порывистый ветер, я была в этом уверена. Предвкушающая улыбка скользнула по моим губам. Мужчина заинтересованно покосился на меня. Ему, как никому другому, было знакомо это предвосхищение победы. Но он не знал, что мишенью на этот раз стал сам. Глеб хотел что-то сказать мне, но его отвлек телефонный звонок. Посмотрев на экран, бизнесмен поднес смартфон к уху и сухо ответил. Не отрываясь от разговора, мой попутчик галантно пропустил меня вперед, Продвигаясь к выходу самолета, я почти физически ощущала тяжелый мужской взгляд на своих ягодицах. И это было волнительно. Пока мы добирались до паспортного контроля, я потеряла глеба из виду, уже на выходе из аэропорта мужчина неожиданно возник за моей спиной. Тебя подвести? Обыденно спросил он, будто я была очередным бизнес-партнером. В руках глеба была сумка из мягкой кожи. Глаза скрывали стильные солнечные очки, в правой руке он держал телефон. Возле входа мужчина уже ждала черная машина, обтекаемой космической формы. Я могла бы сесть в эту машину и на короткое время привлечь внимание глеба Полякова. А возможно, мы даже провели бы ночь в номере фешенебельной гостиницы, но мне нужно было больше, гораздо больше. Мне нужно было доверие этого мужчины. Я любила сложные и изящные ходы. Недаром моя любимая игра — шахматы. Я прохладно улыбнулась и вежливо ответила. «Нет, спасибо. Меня заберут». Глеб настаивать не стал. Он коротко кивнул мне, я попрощалась и пошла в сторону парковки, огибая машину Полякова. В отражении ее блестящих тонированных стекол я поймала задумчивый взгляд мужчины. Легкое сожаление мелькнуло и тут же пропало на его сосредоточенном лице. Ничего, Глеб, очень скоро мы увидимся.